У этой медлительности много причин. Им нужно обрести уверенность в себе, будучи частью меньшинства в мире, благоволящим большинству, невысокочувствительным людям. Они совершают ошибки, пытаясь следовать за него, разочаровываются в этом выборе, бросают его и пробуют снова. Наконец, они избегают обязательств, потому что серьезно размышляют над всеми вариантами и могут яснее предсказать последствия необдуманного решения». Что вы можете сделать? Слушать, слушать, слушать. Если выросший чувствительный ребенок просит вашего совета. Когда ВЧР спрашивает о вашем мнении относительно его планов независимой жизни, а он, вероятно, спросит, ваша задача, как всегда, найти золотую середину между стремлением защитить его и подтолкнуть к большей активности, большему риску. Когда я пытаюсь помочь кому-то принять решение, я стараюсь погрузиться в процесс, дать человеку возможность осознать свои чувства и увидеть все подводные камни ситуации, а не просто сказать, что, по моему мнению, ему следует сделать. Ваша цель, таким образом, убедиться не только в том, что ребенок принял правильное решение, но также в том, что он умеет самостоятельно принимать жизнеопределяющие решения». Донесите до него следующую мысль, взвешенное решение предполагает, что человек должен собрать всю доступную информацию, и поговорить с людьми, которые могут быть более опытны в этой сфере, подождать какое-то время, чтобы переварить информацию, представить, как будет выглядеть жизнь, если одно из двух или более возможных решений принято, и потом следовать своему выбору без оглядок и сожалений. До сих пор мы исходили из того, что ваша позиция объективна. Сейчас давайте допустим, что иногда в глубине души вы твердо убеждены, что ваш ребенок берет на себя слишком много или слишком мало. Давайте поговорим об этом. Снижаем запросы, которые выглядят слишком дерзкими. Что вы сделаете, если почувствуете, что должны отрезвить ребенка, строящего слишком грандиозные планы, Он рассказывает, что отправил резюме нескольким работодателям, впервые в своей жизни, более чем за тысячу миль от дома. Он будет работать в очень напряженной атмосфере конкуренции, а зная о том, как он раньше чувствовал себя в новых местах, вы полагаете, что он слишком много на себя берет. Но при этом вы не хотите класть слишком много дегтя в эту бочку меда. Что делать? 1. Задавайте вопросы, чтобы понять, задумывался ли он о том, с чем ему придется столкнуться. Вас может удивить то, как серьезно он уже все обдумал. Если вы замечаете серьезные пробелы в его представлениях, осторожно спросите, а подумал ли он вот об этом и о том. 2. Проговорите за и против вместе но с его точки зрения. Возможно, ваше мнение изменится». Три. Предложите более дробный вариант движения к той же цели, например, найти более простую работу поближе к дому или на новом месте поначалу жить с другом или родственником Но подайте это как просто вариант, который вдруг пришел вам в голову, иначе это будут ваши идеи, а не вашего ребенка 4. Говорите о своих беспокойствах, как о своих беспокойствах я боюсь, что ты не будешь счастлив в обстановке, так сильно отличающейся от привычной Я буду скучать по тебе и боюсь, что ты тоже будешь скучать по нам Если он решил действовать по-своему, поговорите о том, как он поведет себя, если что-то не получится Часто это вовсе не так ужасно и вы оба будете чувствовать себя уверенней, если из ситуации есть достойный выход Поговорите о том, что это влечет за собой в практическом и психологическом смыслах Повышаем планку, которая выглядит слитком низкой. Что, если ваш сын, кажется, собирается жить дома бесконечно, а вы считаете это неправильным? Будьте очень деликатны, когда помогаете своему выросшему ребенку выйти в большой мир. Вы не должны его туда выталкивать. Все, что вы скажете, должно исходить из его интересов, а не из вашего желания отправить его из дома или добиться от него такого же поведения, как у его ровесников Что лучше? Юность – это время экспериментов, приключений, ошибок Это время, которое либо не оставит, либо оставит в нас горькие сожаления о неиспытанном В ИЧД могут осознать эти долгосрочные перспективы, если вы опишете их С другой стороны, если ваш ребенок углублен в познание себя или в самовыражение либо изучает внешний мир, не удаляясь от дома, то кто вы такой, чтобы указывать ему, чем заняться вместо этого? Постарайтесь взглянуть на происходящее с его позиции и с пониманием того, что жить в мире можно по-разному. Один сначала убедитесь, что ребенку действительно нужен толчок, если он собирается когда-нибудь в будущем уехать из дома. Вопрос в сроках, а не в самом по себе отъезде. Дайте ему время. ВУЧЕР нужно больше времени для этого перехода. И понаблюдайте за тем, чем он на самом деле занят. Если он собирается стать профессиональным виолончелистом, так ли необходимо ему объехать вокруг света и завести роман с дюжиной женщин? Для ВЧД внутренняя жизнь значит столько же, сколько внешняя. 2. Найдите наставника. Если вы думаете, что у ребенка есть эмоциональные проблемы, наставником может стать психотерапевт, либо любой взрослый с похожим складом характера и темпераментом. Функция наставника – ввести ребенка в мир взрослых. Эта роль может быть трудна для родителей просто потому, что они олицетворяют собой дом и детство. Объясните этому взрослому, в чем, по-вашему, заключается проблема, и дайте им вдвоем справиться с ней 3. Подумайте об инициации В традиционной культуре существуют обряды перехода из одного жизненного статуса в другой Вы входите как А и выходите как В, в нашем случае, как взрослый Бар и Бат Митва, сноска Бар-митцва и бат-митцва – обряды в иудаизме, знаменующие достижения мальчиком, бар и девочкой, бат – религиозного совершеннолетия. Конец сноски по-прежнему выполняют эту функцию. Школьный выпускной в какой-то мере тоже служит этой цели, но этот ритуал намеренно светский и рациональный, ему не требуется ритуальное место или длительная подготовка. В некоторых районах страны вы можете найти организации или отдельных людей, которые помогают организовать обряды инициации, позаимствованные у американских индейцев, такие как поиск ведения, сноска. Поиск ведения — обряд, знаменующий взросление мальчиков в некоторых племенах американских индейцев. Подросток уходил в дикую природу на несколько дней, чтобы углубиться в свой внутренний мир и прояснить свое предназначение. Обратно в селение мальчик возвращается в статусе мужчины. Конец сноски для мальчиков, которые становятся мужчинами и благословенный путь Наваха. Сноска. Благословенный путь Наваха – обряд, через который проходит в племени Наваха девочки, достигшие половой зрелости. Исполнение обряда занимает несколько дней. Он включает в себя ряд испытаний и ритуальные песнопения, в которых девочка играет роль богини плодородия. Конец сноски, для девочек, которые становятся женщинами. Иногда молодежь придумывает свой собственный сценарий инициации, трудный поход или овладение необычным, трудным умением. Наблюдайте и поощряйте такие неформальные инициации. Если ваша дочь еще не готова уехать из дома, но хочет одна съездить в длительную поездку за границу, поддержите ее идею. Она совершает свой собственный переход. Она ищет что-то настолько увлекательное, что могло бы вырвать ее из ваших рук. Она пытается активизировать свою систему лови-момент. Быть взрослым – это не только жить самостоятельно и иметь работу, и будет лучше, если ее будет привлекать взрослость. 4. Осторожно прощупайте почву, чтобы узнать, беспокоит ли это вашего сына. Он боится, что никогда не начнет жить самостоятельно или не видит в этом никаких проблем – Здесь несколько очень разных вопросов. Когда дело в страхе, вы стараетесь смягчить стыд и перевозбуждение, которые образуют страх, и вместе разработать пошаговую стратегию. Если он просто не хочет уезжать от вас, а вы этого хотите, можно поговорить о том, как это повлияет на его жизнь через 5, 10 или 20 лет. В качестве последнего средства расскажите о своих чувствах, если вы не хотите, чтобы он жил с вами дальше. Не говорите, что эти чувства связаны конкретно с ним, просто объясните, что на этом жизненном этапе вам уже хочется жить без детей либо без такого количества детей или назовите любую другую вашу настоящую причину. Помните, что если вы сошлетесь на экономические мотивы или дополнительные хлопоты, которые создает его пребывание в доме, он может просто предложить вам оплачивать проживание и питание. Но если это то, что поможет вам лучше воспринимать его пребывание в доме, поговорите о деньгах и, возможно, вы придете к договоренности. 5. Обдумайте пошаговую программу, где будет жить ваш ребенок. Как он будет зарабатывать на жизнь? Как он будет себя чувствовать? Предлагайте ему поразмышлять над этими вопросами, по одному за раз. Их не обязательно решить все сразу. Ваш выросший ребенок может начать самостоятельную жизнь, поселившись на одной улице с вами, он может поселиться вместе с приятелем или уехать в длительные путешествия. Поначалу можно работать неполный день и таким образом обрести финансовую независимость, а вы готовы дать в долг, если это потребуется. Эмоциональная независимость приходит одновременно с двумя другими, но вы также готовы поддержать его советом и участвовать в его жизни. Быть независимым вовсе не означает жить без семьи и друзей. А теперь о ваших задачах. В заключение, я хочу процитировать слово женщины, которую я глубоко уважаю. Она дала мне этот совет, когда родился мой сын. Она сказала мне, что самое хитрое сейчас продолжать отпускать его и помогать ему отдаляться от меня, продолжать тот процесс, который начался, когда он покинул мое тело, Это та задача, с которой не справляются многие родители. Они воспринимают своих детей как продолжение себя. В любом возрасте они считают, что их дети моложе, слабее, более зависимые и больше похожи на них, чем это есть на самом деле. Их дети возмущаются, и вместо той глубокой близости, к которой стремятся, родители получают гораздо большую дистанцию между собой и детьми, чем она могла бы быть. Моя подруга говорит, что все родители должны научиться принимать то, что их ребенок меняется. А я считаю, что родителям в ИЧД особенно важно показывать детям пример спокойного проживания перемен, чтобы их дети могли воспроизводить эту модель и не страдать от побочных эффектов непроходящей незрелости. Многие в ИЧЛ, повзрослев, ведут себя ребячески, потому что терпеть не могут перемен, связанных с взрослением. Любая переменная означает для них потерю, а любая потеря – печаль. Если перемена происходит от сознательных усилий, а многие перемены кажутся такими, даже если по сути это не так, возникает опасность риска. Зачем рисковать? В ИЧЛ это совсем не нравится, а их родителям тем более. Мы не хотим терять, и мы не хотим, чтобы что-то потенциально опасное происходило с нашим ребенком. Но именно мы должны научить наших в расти, развиваться и даже стареть Отпустить, не значит порвать связь, перестать любить или не ожидать любви в ответ Наоборот, настоящая любовь и связь проявляются только тогда, когда людей двое, а не один Дети просто не смогут любить вас, если вы не даете им стать самими собой И в возрасте примерно 30 лет ребенок станет для вас взрослым другом С любым другом вы будете поддерживать здоровые границы и соблюдать приличия. Не забывайте, что, хотя ваши воспоминания об этом взрослом человеке как о крошечном младенце, ручном малыше и очаровательном пятилетке до сих пор свежи, этот молодой человек не так ясно помнит эти годы. Сейчас, если вы хотите, чтобы вас связывали крепкие отношения, у вас должны быть общие интересы. Вам надо быть в курсе работы и жизненных устремлений вашего ребенка. И конечно, любите знать своих замечательных внуков. Если кто-то из них окажется высокочувствительным ребенком, вы знаете, что делать. 20 советов учителям. Один: Будьте готовы к тому, что в каждом классе будут представлены разные варианты врожденных темпераментов и 15-20% детей будут высокочувствительными. Как было объяснено в этой книге, ВЧД рождаются с нервной системой, которая заставляет их сначала наблюдать и анализировать все нюансы ситуации, а также глубоко осмыслять информацию, прежде чем действовать. В результате ВЧД обычно очень вдумчивые, проницательные, творческие, они хорошо понимают, как вещь стала такой, какая она есть и что будет следующим этапом, сознательные, беспокоящиеся о справедливости и чувствах других, замечающие даже самые небольшие перемены, деталей чего не хватает на этой картинке. Их врожденными особенностями также объясняется то, что они легко переутомляются, медленно раскачиваются, и не сразу присоединяются к общей деятельности, иногда ведут себя тихо, и не любят отвечать перед классом, при этом они физически и эмоционально ранимы. Пусть их застенчивость не вводит вас в заблуждение, с ними у вас есть возможность открыть и в себе что-то новое». 2. Следите за новыми данными о различиях темпераментов и их воздействии на обучение, помогайте родителям и другими учителям понять, что невозможно изменить генетически заложенные поведенческие особенности в ИЧД, что эти особенности абсолютно нормальны, тот же самый процент высокочувствительных особей наблюдается практически во всех животных видах, что в зависимости от ситуации это свойство обнаруживает как недостатки, так и достоинства. 3. Сотрудничайте с родителями ВЧД. Часто у них есть интересные находки и стратегии работы с их детьми. А им, в свою очередь, нужна ваша поддержка. Дома перед ними способный, уверенный в себе, общительный ребенок, и они боятся, что в школе вы увидите другой образ. 4. Если у вас возникли проблемы с ВЧР, проконсультируйтесь с его предыдущими учителями, чтобы узнать, какие методы срабатывали с ним раньше. Если ВЧД не отвечают вам так, как вы ожидаете, не принимайте это за неповиновение или серьезный повод для беспокойства. В работе с этими детьми самое главное – соответствие окружающей среды их темпераменту. Когда они станут старше, они приспособятся, но сейчас им нужно время, чтобы адаптироваться к ситуации. Будьте творческим учителем, потому что перед вами творческие дети составляйте для них про… Грамму, где задействуются техники из визуального и театрального искусства Предлагайте интересные темы для творческих сочинений и сложные задачки Выбирайте литературные произведения, где поднимаются сложные моральные или эмоциональные проблемы Поскольку ВЧД часто обладают вполне взрослым мышлением Разрешите им проводить с вами время на перемене или в обеденный перерыв Помогать вам с уборкой в классе или в подготовке учебных проектов ВЧД часто тонко чувствуют природу, поэтому им очень подойдут проекты, где нужно заниматься растениями, садоводством или ухаживать за классным питомцем. А из-за их способности к невербальной коммуникации и умения угадывать чужие намерения ВЧД самый лучший вариант, если вам нужны люди, которые будут помогать ученикам, недостаточно хорошо владеющим английским. Следите за степенью возбуждённости ВЧД все люди. Наилучшим образом себя чувствуют и учатся, если их Уровень возбуждения в этот момент оптимален, нет ни недо, ни перевозбуждения ВЧД быстрее переутомляются и перевозбуждаются, чем другие дети, им нужны более спокойная обстановка и большее время на отдых, чтобы обдумать свои переживания Это главные условия их школьной жизни Так как для того, чтобы вернуться в нормальное состояние, ВЧД требуется по меньшей мере 20 минут, гораздо лучше, когда это возможно предотвратить перевозбуждение. Кроме того, поскольку школа ассоциируется с острым и постоянным состоянием перевозбуждения, ученик начинает испытывать настоящий ужас при одной мысли о ней, и это его перевозбуждает. Поддерживайте баланс между стимулированием и защитой ученые обнаружили, что в начале школьного года проживание ситуации, вызывающей перевозбуждение, высокочувствительными детьми с надежной привязанностью может сделать их менее склонными к перевозбуждению в такой же ситуации в будущем. Но если ВЧР уже находится в состоянии сильного стресса, давление только травмирует его. Постарайтесь понять, когда ребенок готов к небольшому нажиму с вашей стороны и когда вам следует отступить. Но и постарайтесь не ограждать полностью ВЧД от того, что им трудно дается, например, от устных выступлений или трудных ударов в бейсболе. Это только вызовет у них неуверенность в своем будущем и чувство собственной никчемности. Выбирайте удачное время для их выступления, готовьте их постепенно, сначала выступление для одного ребенка, затем для нескольких, потом чтение перед всем классом, и так далее. Либо найдите альтернативу, играть в волейбол на первых порах может быть легче, чем в бейсбол. Следите за тем, чтобы каждый шаг был достаточно удачен, и хвалите ребенка, чтобы в следующий раз ему хотелось сделать больше». 8 думаете, как предотвратить ненужные перевозбуждения в классе, например, с младшими школьниками переключайтесь на спокойные занятия, выводите класс на прогулку, предлагайте задание на выбор, разрешайте ВЧД заниматься чем-то тихим. ВЧД постарше давайте больше возможностей успокоиться и научиться выражать свои реакции. Например, заранее договоритесь о том, что, почувствовав усталость, ВЧР может отдохнуть в тихом читательском уголке, попробуйте организовать такое место, используя невысокие книжные стеллажи, или уйти из класса ненадолго подышать свежим воздухом, выпить воды или постоять в коридоре. Если ВЧР трудно при всех задавать вопросы, дайте ему карточку, которую он может положить на стол, и это будет сигналом, что ему нужна ваша помощь. Не ругайте ВЧД, зато вам приходится повторять задание для него отдельно. 9. Позвольте ВЧД интегрироваться в своем темпе. В подготовительных классах школы, в начале средней школы или при переходе в старшее звено могут уйти недели, месяцы или целый год на то, чтобы ВЧД адаптировались в новые обстановки. Если младшие дети не хотят участвовать в общих делах, не заставляйте их. Им просто нужно какое-то время понаблюдать. Не обращайте на это особого внимания, это только замедлит процесс. Не называйте это застенчивостью или страхом. Осторожность не ведет к страху, если только опасения не подтвердились. Помните, ВЧД консервативны, им не нравится рисковать, если они не чувствуют себя в безопасности, а для них обычный школьный день сам по себе полон рисков. 10. Когда хотите привлечь ВЧР к общей деятельности, поддерживайте низкий уровень раздражения, чтобы ребенок был расслаблен в ВЧД постарше, предложите прочесть что-то в классе, если они хорошо читают или сначала предложите чтение в парах. Следите, чтобы возникающие паузы не становились неловкими. Хвалите детей за их выступление, не упоминая о том, насколько это было для них трудно. Не сомневайтесь, когда они чувствуют себя в безопасности, им есть что сказать И на самом деле они часто становятся самыми говорливыми, изобретательными, активными учениками 11. Знаете, что иногда ваше внимание только усиливает перегруженность в ИЧР, хотя вы хотите помочь К примеру, может быть лучше смотреть немного в сторону, а не прямо на них, когда вы обращаетесь к ним с вопросом На заданиях вроде «Покажи» и «Расскажи» не ставьте их в неловкое положение прямыми вопросами. Вместо этого расскажите о похожих случаях из своей жизни, как зовут вашу собаку, как вы ездили на море в этом году, и дайте время подумать. Во время обсуждений в классе пригласите в участвовать и делайте паузы, чтобы у них была возможность ответить. Если они ничего не говорят, продолжайте, как ни в чем не бывало или предположите, а ты не думаешь, что думаешь, было бы правильно сказать, что. 12 делите задание на этапы это сэкономит вам время в долгосрочной перспективе. Если вы Ч начинает вол, новаться, на вернитесь на шаг назад и упростите задание. Например, когда вы готовите ВЧР к дороге домой, большой переход в то время, когда ребенок уже устал, задачу надо разбить на части. Не говорите ему, чтобы он собрался домой, а попросите найти свое пальто в гардеробе. 13. Учитывайте особенности темперамента при выставлении оценок, если это возможно, хотя бы первое время. Во время тестов, контрольных, концертов в классе ВЧД нужно сохранить спокойствие, чтобы показать свои истинные возможности. Их природа такова, что из каждой ситуации они извлекают массу информации, требующей обдумывания, а на это уходит время. А в возбужденном состоянии трудно, если вообще возможно, всесторонне проанализировать многокомпонентный поток информации. Когда время ограничено либо слишком много внимания уделяется ученику или результату его работы, это всегда сильное напряжение. Особенно в начале учебы предоставьте ВЧД разные способы показать, чему они научились, рисование, устный доклад, творческая работа, эссе и, и так далее. Начните с того, что им легче всего дается, потом переходите к заданиям, к которым они уже готовы, тестом без ограничения времени выполнения и, наконец, к тестам на время. Делая переходы от уровня к уровню как можно более успешными, вы постепенно научите их приспосабливаться к более напряженным тестовым процедурам. 14. Заранее предупреждайте ВЧД об изменениях в классе либо о предстоящих мероприятиях и поездках ЭТО. Поможет им легче принять изменения и избежать проблем. 15. Научитесь определять, когда причиной нежелательного поведения является временное или хроническое переутомление в утомленном состоянии одни ВЧД кажутся отстраненными, туповатыми, забывчивыми, немотивированными, беспокойными, подавленными или робкими, другие становятся слишком эмоциональными, возможно, слезливыми или раздражительными, кто-то выглядит гиперактивным, отвлекающимся, как будто это ребенок с СДВГ, или даже довольно агрессивным. Но в каждом случае, когда снижается стимуляция, состояние возвращается в норму. Когда вы пытаетесь прекратить какое-то поведение, сначала узнайте его причину, можно, например, сказать «ты, должна быть, сейчас утомлен». А затем предложите несколько способов сбросить перенапряжение, может, тебе посидеть в уголке для чтения… а позже предложите вариант действий в следующий раз, когда ты переутомишься, пожалуйста, скажи мне до того, как ты сильно расстроишься. 16. Никогда не используйте с ВЧД жесткие дисциплипарные методы, они обычно сами старательно придерживаются правил и им нужны только мягкие напоминания один на один. Некоторых самоосознание осознание ошибки доводит до слез. Если их наказывать, ругать или ставить в неудобные положения, это только вызовет сильный стресс, который будет ассоциироваться с вами и происшествием, но информация, которую вы хотите донести до них, не удержится в памяти. 17. Взгляните на обстановку в классе глазами ВЧД, если там многолюдно, шумно, жарко, холодно, пыльно, много вещей, мусора, пыли, ярких блестящих предметов, все это будет влиять на ВЧД. Измените то, что в ваших силах, тем более что ВЧД указывает вам на те моменты, которые в некоторой степени оказывают воздействие на всех ваших учеников. 18. Помогайте ВЧД справляться с социальными трудностями, которые у них могут возникнуть. Дайте им время решить все самостоятельно. Но если ВЧР в течение нескольких дней выглядит страдающим, подавленным, одиноким, отвергнутым или затравленным, вам пора вмешаться и предупредить родителей и учителей. В ВЧД медленнее заводит дружеские отношения и им бывает нужна помощь. СМ. Следующий совет. Они могут вести себя так, что другие дети их не понимают. Например, их слезы могут истолковать, как слабость, их потребность в личном пространстве, как капризность, их моменты сверхсильной фрустрации, как беспочвенную злость. Наконец, они часто становятся излюбленными объектами насмешек и травли, потому что их очень легко расстроить. Но согласно последним данным, касающимся отвержений, насмешек и травли, это взрослые должны создать такую атмосферу, в которой указанные типы поведения, отличия высмеиваются, агрессия направляется на наименее агрессивного одноклассника, заменяются на приемлемые и уважительные по отношению к каждому члену коллектива. Напоминайте своим ученикам, что люди просто рождаются разными и их особенности нельзя автоматически считать слабостями или счастливым билетом 19. Помогите ВЧД найти хороших друзей ВЧД расцветают в отношениях один на один Им обычно нужен всего один хороший друг для социального и эмоционального благополучия, но этот друг им совершенно необходим Постарайтесь найти им друзей среди учеников прошлого года или среди ребят в классе, которые живут неподалеку, Посадите их вместе, давайте им общие задания, чтобы они могли получше узнать друг друга. 20 ВЧД постарше много пользы извлекут из возможности общаться со взрослым наставником, который сможет распознать их подчас необычайные возможности. Часто они довольно рано готовы перейти на более продвинутый уровень в некоторых областях и это хорошо поднимает их самооценку. Нередко они бывают настолько захвачены красотой, жаждой социальной справедливости, своим собственным духовным опытом или глубокими переживаниями, что будут страдать, если не выберут способ самовыражения. Предлагайте им испытывать разные средства, пока они не найдут то, что им подходит – поэзия, танец, визуальное искусство, театр, устные выступления, сочинительство. Не забывайте, что можно писать для школьной газеты или начать выпускать ее, если ее пока нет. Конец книги. Для вас ее прочел искусственный голос Александр, созданный Ольгой Яковлевой. Если вам понравилось, как я это сделал, вы можете бесплатно заказать озвучивание мной любой нужной вам книги на русском языке. Для этого зайдите на сайт au-books.com и сделайте заказ.